Глава вторая. Древняя история Клаки. Если вообразить, что Париж снимается как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы — ветвями, а тупики — побегами. Это сравнение передает лишь общий вид, и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, редко встречается в растительном мире. Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные одно с другим в кажущемся беспорядке то углами, то концами, словно наугад. Подземелья-источные ямы играли важную роль в Средние века, в Византии и на Древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это скопище гнили, на эту чудовищную обитель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. теглад фаласар восьмой век до нашей эры, царь Второй Ассирийской империи, преемник Сарданапала. Из клаки Мюнстера вызывал Иоган Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный харасанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кегбеш. Иоган Лейденский, 1510-1536 Вождь плебейской секты, анабаптистов, главный организатор героической обороны Мюнстерской коммуны против войск германских феодалов. В истории Клак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, бунт, свобода совести, мысль, грабеж. Все, что преследуют или преследовали некогда человеческие законы, пряталось в этой дыре. Шайки майотенов в XIV веке, публичные грабители в XV, гугеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, банды поджаривателей в XIX. Майотены — молотилы, участники восстания беднейшего населения Парижа и других городов Франции в конце XIV века против налоговых притеснений. Морен — мистик, принадлежавший к секте иллюминатов, жестоко преследовавшихся католической церковью, сожжен в Париже как еретик в 1663 году. Сто лет назад оттуда выходил ночной убийца. Туда прятался от погони вор. В лесу были пещеры, в Париже — водостоки. Нищие братья, гальское подобие жулья, свирепое и хитрое, считало водостоки филиалом двора чудес. И по вечерам спускалось в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню. Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике карманников, или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние. Там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вион из недр Водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху. Клоака старого Парижа была местом встреч всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов. Социология видит в ней осадочный пласт. Клоака — это совесть города. Все стекается сюда. Всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или, по крайней мере, свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоединился фальшивый нос Скопена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается на показ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможно обманчивая личина. Тут смываются все прекрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид, разрушения и конца. Бытие и смерть Здесь донышко бутылки изобличает пьяницу, ручка корзины судачта прислуги, Там набалдашник от сломанной трость, некогда кичившиеся литературными вкусами, снова становится простым на набалдашником. Королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной. Плевок кайяфы сливается с блевотиной фальстафа. Золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы. Посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой потаскуха плясала на балу в опере на прошлой масленице. Судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше, чем братство, это пани-братство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клака, циник. Она говорит все. Эта откровенная гнусность нравится нам. Она облегчает душу. После того, как на земле нам пришлось столько времени терпеливо смотреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность. Чопорность высокопоставленных особ, неподкупность чиновников нам доставляет утешение спуститься в клаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна. К тому же оно и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клаку. Кровь в Арфоломеевской ночи сочится туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня, все стекает в это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр. Все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Тристан Отшельник, верховный судья Людовика XI, XV век, отличавшийся крайней жестокостью. Дюпра, кардинал, главный министр короля Франциска I, XVI век, проводил жестокую политику укрепления абсолютизма. Карл IX со своей матерью. Мать Карла IX, Екатерины Медичи, правившая Францией до совершеннолетия короля, Вела жестокую борьбу против гугинотов. В 1572 году была вдохновительницей Варфоломеевской ночи. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки. Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Это часть его лаборатории. Философия — микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие уловки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаившим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клаке она судит о городе, по грязи судит о нравах, По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями Гетто. Потому что осталось, она определяет то, что было. Добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанарии. Преодоленные испытания, призываемые искушения, блевотину оргии, пороки опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского насильщика — она узнает след от локтя месселины.